пастор в сомнениях. Под влиянием, полагаю, бунтарского духа эпохи, отец купил в 1968 году странную машину, снабжённую мотором нового типа, с прямо-таки революционной концепцией, причём в эйфорическом порыве это чудо было выбрано автомобилем года. Двухдверный седан NSU Ro 80 Ro, и означало это самое Rotatsionskolben Был семейным автомобилем, снабжённым роторно-поршневым блоком Комотор, первым двигателем такого рода, выпущенным в серийном масштабе. Пастер, соблазнившись модной механической инновацией, купил эту немецкую четырёхдверную машину для уютного и комфортного размещения своей семьи, хотя вполне мог бы обойтись более скромным ковчегом и менее авангардной технологией. Может быть, у Йохана в голове ещё жила идея расширить круг своих потомков и способствовать более активному распространению фамилии Хансен в юго-западном регионе. Как бы там ни было, невзирая на удивительную вместимость, эта роторно-поршневая новинка оказалась полным кошмаром и предоставила длинный список неожиданных и разнообразных поломок двигателя. Эта модель R80 предназначена явиться символом торжества техники будущего, Постепенно умерила свои претензии ввиду падения роста продаж, а некоторое время спустя привела к краху и полному исчезновению марки NSU, которая была куплена фирмой Audi. Во всяком случае, появление в нашей семье такой прославленной, но бестолковой машины совпало с ухудшением отношений между отцом и его женой, и при этом между пастором и его церковью. На протяжении всего лета 1968 года, с парка, которому в конечном итоге подлатали фасад, существовал в живительной атмосфере бурлящей эпохи. Подобно другим социальным явлениям, замкнутый мир кинематографа был влечён освободительным торнадо, сметающим дух прошлого, пронесшимся по заводам, университетам и проспектам старого мира, ещё скованного предрассудками. Слушая выступление Агадара, призвавшего саботировать Каннский кинофестиваль и рассуждающего о различных формах классовой борьбы, моя мать Анна Маргери включилась в борьбу за независимый кинематограф, перекраила программу кинотеатра и открыла двери Спарго всем возможным организациям и ассамблеям, организуя дебаты на разнообразные темы, общая у которых было только что все они заканчивались глубокой ночью, потны и дымные от обилия конструктивной критики. Перед вечерние часы Анна устраивала просмотры лучших фильмов года. Ребёнок из марий, вечеринка, космическая одиссея 2001 года, украденные поцелуи, а совсем вечером на сцене появлялись Маркс, Ленин, Троцкий, Малый Бакунин. И киносеансы переливались бурной дискуссией между разного рода группировками, нэлектризовавшими зал и посмеивавшими друг друга, которые заливали соловьями, стремясь показать, кто больше способствует пробуждению сознания народных масс. Мать брала меня с собой на некоторые из этих сборищ. В 13 лет я открывал для себя неизвестные территории. Меня зачаровывал новый язык свободы, который я никогда и нигде прежде не слышал. Этот почти иностранный язык, состоящий из нахальства и ярости, неуважения и юмора, атакующий привычную жизнь с помощью фраз, способных мёртвого разбудить. Ясное дело, я почти ничего не понимал из того, что там говорилось или демонстрировалось, но я чувствовал живое биение смысла, его изначальную чистоту, что-то вроде: "Король Наш Карл Великий император провоевал 7 лет в стране испанской". И эти фразы бились в моей голове подобно тому, возможно, как стучали эти стихи в головах бабушки и дедушки в тот момент, когда разлетелся на кусочки их сетраян. В холле кинотеатра Анна развесила афиши с расписанием сеансов, часами и темами дебатов, а также с массой взаимоисключающих лозунгов и объявлений информативного характера. Как изготовить коктейль Молотова? Взять бутылку, на 2/3 наполненную бензином и на 1/3 песком и мылом в порошке. и при этом погрузить пропитанную бензином тряпку в горлышко. Были там и магические фразы, необъяснимо близкие по духу, которые входили в наши души и находили там себе местечко. Прилипник к стеклу как насекомое. Я запомнила её на всю жизнь и ещё другую. Мы не хотим жить в мире, где гарантия не умереть с голоду обеспечивается необходимостью умереть от скуки. Кроме того, на этом пространстве самовыражения можно было прочесть более личностно ориентированное высказывание, дадзабао типа Гадар главному дак из швейцарских прокитайских прихвостней, которые вызывали страстные баталии как в холле, так и на улице возле кинотеатра, между теми коммунистами, которые имели репутацию ревизионистов, и спонтанными мистами, маоистами, отпрысками хороших семей. И наконец, был ещё листок 21 на 29. Явно самый скромный из всех, прикнопленный в левом углу самый незаметный из афиш. Но именно перед ним за стылках вкопанный мой отец, когда однажды зашёл за нами с мамой, как свободно мыслить в стенах храма. Перед этой бумажонкой внезапно куда-то улетучился, как дым, любящий отец и заботливый муж. И вот уже разгневанный и оскорблённый служитель церкви шёл себя преданным своим близким и обречённым ну, у вёсна хлипким изобретением Феликса Хандрика Ванкеля всю безответственную компанию в квартиру на берегу реки. И я помню всё, что произошло этой ночью, помню слова, которые говорил каждый, пытаясь пошатнуть уверенность другого. Помню, как они повышали голос, и помню при этом влажный, душный воздух, цитрусовый запах, доносящийся с реки, и резкий звук входной двери, когда отец захлопнул её за собой. Помню, как человек из Скагена вышел из дома посреди ночи, чтобы где-то на улице зарыться в песок своего гнева. Но до этого пастор закрылся мощью Божьего гнева, на своём правильном школьном французском со скандинавским акцентом. Ты вообще отдаёшь себе отчёт, что ты всё ещё жена пастора? Нравится тебе это или нет, но такова реальность. Хочу напомнить, что в связи с этим тебе необходима хотя бы минимальная сдержанность, элементарный такт, просто не оскорблять ведомство, в котором я работаю. И я безропотно согласился, что ты носа не показываешь в храме. Большинство моих прихожан считают, что я холост. И я слова не сказал, когда ты сообщила мне, что открыла свой кинозал для проведения митингов, и некоторые из них заканчиваются потосовкой, которую удаётся унять только с помощью полиции. Промолчал, когда в одной статье местный журнал представил тебя как активистку движения, а твой кинотеатр как артистическую колыбель революционного авангарда. Но в тот день, когда я увидел выставленную на показ среди твоих афиш листовку, как свободно мыслить в стенах храма, я испытал стыд и унижение. Я не могу это понять. Не понимаю смысла этого. И как ты можешь водить своего тринадцатилетнего сына на эти сборища, где мятежные студенты могут говорить вслух всё, что угодно, не стесняясь, где они обзывают друг друга, как хотят? Что делает подросток такого возраста в подобном месте в подобное время? Это вообще нормально? Я не знаю, что тебе нужно, Анна, и я уже ничего не понимаю. Мощная, как залп русской Катюши, мамина тяжёлая оборонная артиллерия вступила в бой. В принципе, аргументация Анны повторяла идеи тогдашних борцов за независимость, которые всего на всём хотели сами распоряжаться своими жизнями, освободиться от богов и хозяев, отдать власть простым людям с заводов и фабрик, и ещё, а почему нет, беспрепятственно наслаждаться жизнью. в ту пору для пастора темпач для дочанина из когена сына рыбака и потомка многих поколений рыбаков, взращенного на камбале и копчёном угре, в духе уважения к традициям и толерантности, микстура явно оказалась слишком горькой и жгучей. Он не сумел заглотить её в один присест. Поэтому-то в этот вечер Йохен Хансен прекратил приперительство оглушительно хлопнув входной дверью. взлетел по каменной лестнице, сел в машину, издававшую характерное урчание своих роторов и поршней, и помчался прочь от семьи вдоль усаженной платанами набережной лампарт. Неспособный тем не менее распутать нити добра и зла, неспособный предугадать, какие нравственные ориентиры будут у нового мира, неспособный даже найти в себе хоть искорку истинной веры. Сегодня прогулка после обеда длилась недолго. На улице было -20, и немногие из нас согласились выйти подышать воздухом во двор тюрьмы. Патрик и я были среди этой немногочисленной группы, хотя я в принципе с трудом переношу такие низкие температуры, от которых перехватывает бронхи и леденеют конечности. Зато хортон, казалось, был сделан из специального изотермического материала, нечувствительного к суровости здешней зимы. Я видел, как даже ещё в более холодную погоду он, раздетый до футболки, ложился на скамейку для бодибилдинга и выполнял упражнения словно в погожий весенний денёк. Он любит таким образом метить свою территорию альфа-самца, выставляя напоказ недюжинный физический потенциал, чтобы произвести на всех впечатление и держать на расстоянии охранников и заключённых, большинство которых понимают только примитивный алфавит инстинктов и язык устрашения. Сегодня Патрик впервые заговорил со мной о своём отце, преподавателе машиностроения в колледже общего и профессионального образования. Он ни разу не видел, чтобы этот человек ездил в отпуск или вообще отдыхал. Он неустанно трудился на ниве образования, со страстью подготавливая сотни юношей и девушек к их будущей профессии. И вследствие этого, как считал Патрик, окончательно забросил жену и троих детей, которых привычно не замечал, когда возвращался домой с работы. Сперва, когда мы были маленькие, мы с братом и сестрой удивлялись, спрашивали себя, что же мы такого плохого сделали, чтобы он так к нам относился. Как-то раз мы даже спросили у матери, и тут она дала нам самый муд達ский ответ из всех возможных муд達ских ответов. У него много работы. Мы, конечно, сразу поняли, что мать просто не хочет с нами обо всём этом говорить. Тогда мы стали вести себя так же, как он, жили сами по себе, так словно его вовсе не было. И потом как-то раз я всё-таки решил потеряться возле его колледжа, чтобы посмотреть, как отец ведёт себя с другими. И вот, блядь, в перерыве между двумя занятиями я увидел его таким, каким никогда не видел дома. Он вёл себя как молодой пацан, со всеми разговаривал, улыбался, шутил с этими своими долбаными учениками, смотрел на этих ребят так, словно они его родные дети. И вот что самое плохое во всей этой истории, казалось ведь Что он их любит? Взаправду любит. И что за эту переменку он сказал им больше, чем нам за всю нашу жизнь. Я прямо плакал в тот день, вот клянусь тебе. Ничего не сказал брату и сестре. Так и жили во всей этой ненормальной хрени, и как только стало возможно, я свалил из дома. Сейчас этот мудак на пенсии. Мать по-прежнему живёт с ним. Я иногда звоню ей по телефону, о нём мы не говорим, как будто он номер Мы с Патриком в какой-то момент присели на врытую в землю скамейку и не сказали больше ни слова. Ледяной ветер с крёб как когтями лицо пробирался между петлями вязаной шапочки. Медленно спускался вечер, и вскоре во дворе стало темно, как в могиле. Какой-то незнакомый заключённый подошёл к нам и присел на другой конец скамьи. А раньше, чем он смог выдохнуть воздух, Патрик, не глядя на него, произнёс: "Свали". тот вздрогнул точно от удара током, подскочил и отошёл от нас быстро-быстро. Лицо у него было как у человека, который увидел развершившуюся у его ног пропасть. Когда мы вернулись в камеру, там уже были двое охранников, которые обыскивали каждый закуток. Они рылись в наших вещах, раскидывая их во все стороны. Салфетка из туалета лежала на кровати, майки валялись возле унитаза. Тюбики зубной пасты и зубные щетки были разбросаны по полу. Блять, что за бардак здесь творится? Вы что здесь устраиваете, вы сиамские близнецы? Детальный обоск. В одной из камер нашего сектора нашли наркотики. В тот момент, когда охранники уже собирались уходить, Хортон знаком подозвал их. Блять, у вас никаких шансов что-то найти, потому что я всё держу здесь. При этих словах он охватил под штанами свой член и яйца и пошерохудил ими перед носом у охранников. Ни один из Сямсов не высказал желания собственнарочно убедиться в правдивости признания Хортона. Увидев, что партия выиграна, он не удержался и закрепил преимущество. Там изрядный свёрток и отличного качества. Когда за ними закрылась дверь, мы принялись всё расставлять по местам, вновь складывать одежду и чистить всё, что было испачкано. Патрик яростно и громко негодовал, словно разъярённый шимпанзе в клетке, которую выкрали из привычной среды обитания. и мучиот злые похитителя. Наконец, когда в камере была наведена чистота, он раскрыл альбом для рисования, достал карандаши и не дрогнувшей рукой прочертил несколько прямых линий, несколько ломаных, потом несколько волнистых. набросал приблизительный контур и подобно художнику с кагенской школы молча отправился в страну цветов и красок эту одну ему принадлежащую местность, где не существует ни отцов, ни детей, где, не имея возможности переделать мир целиком, он может хотя бы перерисовать его так, как ему заблагорассудится. Понадобилось время, чтобы заросла трещина, которая возникла в отношениях моих родителей после мая 1968 года. 38 лет мама с головой нырнула в мясорубку истории, а в это же время с другой стороны стекла отец довольствовался тем, что, заложив руки за спину, наблюдал, как её там крутят и вертят. За год, последовавший за этими событиями, родители постарались ликвидировать все разрушения, которые праздничный салют, переходящий в бомбардировку, произвёл в их союзе. Летом 1969 года вся семья, заботливо размещённая на серых илюровых сиденьях NSU Ro 80, решила преодолеть 2420 км, которые разделяли две планеты, принадлежавшие совершенно различным солнечным системам. Вопреки всем ожиданиям, роторно-поршневой механизм не подвёл и показал себя с лучшей стороны, и всё путешествие заняло не более 2 дней. Анны и Йохана звели по очереди Я впервые оказался в Скандинавии. С самых первых дней подставляя лицо ветру, который медленно сглаживал силу этой дюн, купаясь в бледном свете, серебряной плёнкой ложащимся на поверхность вод, наслаждаясь гостеприимством и доброжелательностью семьи почтенности, способной составить маленькую армию, я не мог отделаться от странного ощущения, что наконец попал к своим. Вскоре, как и они, я начну рассуждать о сельди, стану понимать язык бури, И вместе с двумя другими Ханснами возле склада семенного предприятия рассыпать по мешкам рыбную муку, чтобы накормить других рыб. Тут все разговаривали в полный голос, смех грохотал как гром во всех углах огромной комнаты, где собирался весь клан. Было очень много еды, разложенной по маленьким тарелочкам, которая недолго держалась под натиском аппетита северных колосов. Мы с матерью не особо понимали, о чём говорят вокруг, но крепко держали в руках стаканы и стойко сохраняли на лице продиктованную регламентом улыбку. Мы были похожи на двух английских туристов на каникулах, робкие чужаки, которые хотят вписаться в общее празднество. Иногда отец подходил к нам, обнимал за плечи и представлял какому-нибудь новому Хансу, ростом ещё выше предыдущего, который разражался хохотом, выслушивая историю про нас, которую рассказывал отец. но только мы из неё не понимали ровным счётом ничего. И потом мало помалу комната освобождалась от гостей, мужчин и женщин, которые оказывались во дворе. Так же, как они в прежние годы собирались вокруг упряжки фризских лошадей, они окружали RO80. Отец поднимал капот и демонстрировал семье секреты роторно-поршневого мотора, изобретённого Ванкелем. и действующего в соответствии с теоретическими принципами работы четырёхтактного двигателя внутреннего сгорания, разработанными Бодероша. Хансены с уважительным вниманием слушали объяснения отца, ничуть не смущаясь паровым ветром, посвистывающим в подворотнях. Они были похожи на собрание верующих, внимающих проповеди автомеханика, который пришёл поведать им обожествляюще тщательном построении идеального мира. Я довольно рано понял, что протестантское веросповедание довольно непритязательно вид спорта. Правила у него не слишком строгие. Оно лишено такой жёсткой структуры и не связано так крепко литургическими узами, как католичество. Каждый приход волен организовывать свою деятельность так, как ему удобно, никакой централизации, и пасторы не обладают никакой реальной властью. они только комментируют священное писание или приглашают других духовных лиц, чтобы как-то разнообразить свои еженедельные собрания. В связи с этим, спустя неделю после нашего приезда, Генри Глас, когенский пастор, пригласил отца к микрофону в соборе, чтобы тот позвал за собой его паству туда, куда ему заблагорассудится. отец потом рассказал нам, что сперва он говорил о танце песков, гонимых ветрами, примчавшимися с разных сторон света, и о шквальном ветре перемен, ворвавшимся в наши жизни, несущим разнообразные новшества и искушения, которые подтачивают наши жизни и исподволь заносят невидимым песком наши церкви и нашу веру. Говорил о потрясениях, колеблющих нашу эпоху, о сомнениях и вопросах, которые они рождают в каждом из нас. Присовокупил ещё парочку метафор, я их уже забыл. и в заключении напомнил о своей любимой занесённой песком церкви и о долге, который сопровождает нас на протяжении всей жизни откапывать, убирать песок, чтобы иметь возможность вот так каждое воскресенье встречаться вместе в храме нашей веры. Речь его, кажется, весьма впечатлила местное население. На паперти они окружили отца и стали благодарить его и хвалить его замечательную проповедь. от такого радушного приёма отец весь раскраснелся от счастья, ведь он привык, что тексты, которые он в поте лица писал в Тулузе, растворялись бесследно в индифферентности местных прихожан. Матвей и я и так уже наизусть знали старую песенку про пески, поэтому мы кротко пережидали, когда пыл народа поостынет, и мы сможем приступить к семейному ужину за столом с дикарскими явствами. В день отъезда, когда мы уже уселись в нашу роторно-поршневую машину, какой-то мужчина быстрым шагом подошёл и наклонился к открытому окну водителя. Они с отцом обменялись несколькими фразами, и я увидел, как Йохан широко и радостно улыбнулся. Он вышел из машины и открыл капот замечательного создания немецких механиков. Далее последовала долгая беседа об абсолютных и относительных достоинствах мотора, изобретённого Ванкелем. собеседник отца потом выяснилось, что он намеревался купить такую же плачевную таратайку с почти религиозным почтением слушал речь своего пастора, а тот, ни калеблес демонстрировал незаявленную веру в чудо новейшей инженерии. В тот момент оно вдохновляло его куда больше, чем божественное откровение. В тот приезд я находился в опасном переходном возрасте и уже сумел заметить, что моей матери очень нравится датчанам. куда бы мы с ней ни пошли, её лёгкая походка и изысканная пластика и тонкие черты лица привлекали внимание окружающих мужчин. Не так-то просто было для подростка принять тот факт, что у него весьма соксапильная мать, и она прежде всего женщина, а потому ускальзает из его детства, выскальзывает из его системы ценностей и становится кем-то незнакомым, кем-то, кого он совсем не знает. кем-то обладающим, одновременно будучи при всём при этом женой пастора, странной властью возбуждать у мужчин желание, поскольку у неё есть некая загадочная изюминка, какое-то магическое обаяние, какие-то удивительные формы, о которых мечтают парни всей земли. Ей было 39 лет, она была моей матерью, но мне предстояло заново узнать эту незнакомую мне женщину, которая теперь всегда будет жить с нами в нашем доме. Поездка в Данию благотворно повлияла на всех в нашей семье. Отец вновь вдохнул запахи родной земли, услышал шум двух омывающих мыс морей, обрёл тепло родных и близких. Мать была потрясена удивительной красотой северных пейзажей. И я же выучил несколько основных фраз на датском, таких как: "Большое спасибо", "Я уже не голоден", "Мне хочется спать", "Где мой отец?" и "Это красивый корабль". Ещё я понял, что несмотря на французское воспитание, уроки в школе и родное с детства французский язык, душой я истинный Хансен. Было во мне нечто неопределимое, родом из этого места, и оно всегда влекло меня туда. Сами теперь понимаете, почему в 14 лет я вбил себе в голову, что когда придёт мой час, я вернусь туда, чтобы помиреть среди гигантов. Обратная дорога во Францию абсолютно ничем не напоминала беззаботную прогулку, которую мы совершили по дороге на Мез-Гренан. Первый раз машина сломалась в Орхусе. Странное шипение, лёгкое потрехивание, и мотору устроил себе трёхчасовую сиесту. Сломалось реле управления полуавтоматической коробки скоростей. Местный автомеханик сумел такие её наладить, и машине удалось доехать до Гамбурга, где сломался бензиновый насос. Нам пришлось остаться там на ночь. На следующий день, поменяв деталь, мы добрались до Дормунда, где опять сломались, и на буксировочном тросе заявились в местное отделение фирмы NSU. Выехать из Дормунда нам удалось только на следующий день после обеда, причём причину аварии мы так и не выяснили. Немецкий механик изо всех сил пытался объяснить по-английски, почему отказал некий неизвестный нам элемент конструкции, который прятался, как нам показалось, где-то под магнитной системой трансформатора. Славный Малы не устано повторял снова и снова: "Rotor housing", настырно тыча указательным пальцем в верхнюю часть мотора. Но ни отец, ни мать не могли понять, что же таилось за этими ничеляно разделёнными словами и неподающимся расшифровке языком жестов. истратив все аргументы, механик наконец повторил универсальное, всем понятное и к тому же почти одинаково звучащее на немецком, французском и датском слово гарантия. Многократно при этом добавив "keine Geld, nein, keine Geld", что в переводе на лексически более богатый язык означало: "вы купили говённую машину. Эносу прекрасно об этом знает, и потому вы можете воспользоваться гарантией, и фирма возьмёт ваши расходы на себя". Вам ничего не придётся платить. 9. Оставшуюся тысячу километров мы проехали одним махом, как больной проглатывает горькую микстуру. Ночной Париж автострада Этам- Орлеан- Шатору- Лимож- Бриф- Каор, и на рассвете в лучах розовой зари мы медленно спустились в долину Гаронны. выключив мотор машины, припаркованной возле набережного ломбард, отец провёл рукой по лицу и произнёс: "Какое забавное путешествие". Мать открыла окно машины и посмотрела на Рику. Странно, но несмотря на вся тягота этого изматывающего путешествия, никто не спешил покинуть злощастный автомобиль, чтобы вернуться к обыденной жизни, словно стараясь ещё немного продлить ощущение некоего единения, которое сближало их во время этой нескончаемой дороги, когда они сменяли друг друга за рулём, стремясь завершить общее дело и вернуться к порогу нашей квартиры, при том, что каждый втайне опасался, что её дверь в какой-нибудь момент снова громко хлопнет, как тогда. Шатте Маркс сказал отец. Rotor housing. Улыбайся, ответила мать, и они наконец вышли из машины. Сегодня утром я получил письмо от моего ассесора. Он спрашивал, готов ли я принять участие в семинаре по вербализации, организованном психологом, в ходе которого каждый участник поведает остальным об этапах своего жизненного пути и о причинах, по которым он очутился в тюрьме Бордо. Если я хорошо всё понял, сеанс будет проходить по схеме анонимных алкоголиков. Здравствуйте, меня зовут Джон. И я здесь за применение насилия при отягчающих обстоятельствах, и я никого не ударил уже 8 месяцев. Все хором: "Браво, Джон!" Аплодисменты. Судья вполне в курсе моих деяний. Он выслушал всех свидетелей и долго допрашивал меня самого. Он приговорил меня к 2 годам лишения свободы. Всё уже сказано. И если они хотят выпустить меня раньше срока, они должны сами решать и брать на себя ответственность. Я не собираюсь склёвывать сих рук, жалкие зёрнышки несхождения и изображать раскаяние, чтобы вымолить себе лишнюю пару месяцев свободы. Я не стану отвечать Вигобертцену. Я изменила о нём мнение. Он меня разочаровал. Бля, когда напарвываешься на подобные штуки, вот уж реально стрёмно делается. Библию-то ты уже читал? О, говорю тебе, Библия это вообще представить себе не мог, что Патрик в один прекрасный день начнёт задавать мне такие вопросы. А вот нет, и я сын пастора, никогда не читал Библию. Ну у него-то откуда эта книга? Мама засунула мне её в рюкзак, когда я отправился в эту дыру. Она мне сказала, вреда не будет. Бля, я открыл её 10 минут назад, и ты уж поверь мне, суровые ребята эти братья, и что там им не спасается ужас. У нас здесь это детки лепят на лужайке. Наши судии просто ангелы по сравнению с ними. Вот послушай. Перед текстом я назову имя чувака, который это написал, и число, но это совсем не его определит номер. Исая 65:12. Вас обрекаю я, мечу, и все вы преклонитесь на заклание, потому что я звал, и вы не отвечали, говорил, и вы не слушали, но делали злое в очах моих и избирали то, что было неугодно мне. Не, ну крут, чувак, ничего не скажешь. Жара просто, а не книжка. А вот погоди, здесь ещё вот это. Матфея 25:30. А негодного раба выбростевать ему внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов, сказав сие, возгласил. Кто имеет уши слышать, да услышит. Пам-пам-пам. И вот последнее, послушай. Левит 20:15. Кто смесится со скотиною, того предать смерти и скотину убейте. 16. И если женщина пойдёт к какой-нибудь скотине, чтобы совыкупиться с ней, то убей женщину и скотину, да будут они преданы смерти, кровь их на них. Без шуток, они там все практически обречены на смерть эти, ребята, и скотину убейте, ну послушай, зверушка-то тут причём, она-то в чём виновата? Библия величественно пролетела по камере, как подраненная птица и рухнула у источённой селитры стены, за которой доносилось царапанье грызунов. Посреди ночи Патрик Хортон так мощно и душераздирающе заорал, что я мигом соскочил с кровати, а в камеру галопом прибежали двое охранников, сеанцовые, вооружённые электрошокерами и дубинками, готовые положить конец тому, что они сочли агрессией с применением насилия. Я видел её, она была тут, она сидела у меня на животе и смотрела на меня. Не знаю, была ли это очень большая мышь или небольшая крыса, но эта тварь по мне ходила. Я видел, её начальник видел своими глазами. Мне надо сменить камеру, я не могу больше здесь оставаться. И я не переношу грозунов, правда, я от этого болею. Вы должны что-то сделать, бля, позовите доктора. Кого хотите позовите, но сделайте что-нибудь. Ошаломлённые этим зрелищем охранники застыли на месте. На их глазах развеялся миф о вполне победимом герое. Немного оправившись, они стали уверять Патрика, что не имеет права быть директором из-за какой-то там мышки. Терма это огромный Красиный заповедник, где с незапамятных времён гнездятся всевозможные вредные животные. Это все знают. Но ну и вот, они, конечно, всё понимают, но будить начальство из-за этого не станут. Библия была тамщина. Сиамские близнецы терпеливо и подробно объясняли ситуацию Патрику опасному преступнику, убийце Ангелофада. В 2 часа ночи они разговаривали с ним с той же кротостью, с той же сдержанной эмпатией, с какой мать успокаивает младенцам, которому ночью приснился кошмар. Я так не могу, мне насрать на ваше объяснение. Я так больше не могу и всё. Заберите меня отсюда. Если у вас нет другой камеры, отправьте меня в санчасть, в изолятор. Я не просто языком чешу, у меня крыша съедет, предупреждаю. Крыс не переношу вообще. Ну ведите же меня в медсанчасть. В это невозможно поверить, но охранники по радио связали с охранниками санитарной части. Один сделал Хортону знак собираться. Он точно ребёнок, которому отменили ужасное наказание мгновение, окинул свитер и штаны и даже не посмотрев на Исаю, Матфея, меня выскользнул из камеры так быстро, словно смерть гналась за ним по пятам.